Глава 22. Два тяжелых двухмоторных беспилотника вывернули из низких плотных облаков, нависших над ржавым кряжем, и легли на боевой курс. Третий «Фламинго» кружил неподалеку, обеспечивая наведение своих ударных собратьев. В условиях отсутствия спутниковой группировки на дальних дистанциях наводить дроны приходилось именно так, соорудив что-то вроде сот мобильной связи, где несколько разведывательных БПЛА выполняли функции ретрансляторов сигнала, что, естественно, понижало точность ударов и вообще проблем со связью хватало. Но мало того, в долине, куда вошли остатки Орды и Темных, число помехы вовсе было аномальным. Да и, как назло, погода испортилась, и небо вокруг ржавого кряжа заволокло облаками, из которых накрапывал мелкий унылый дождик. Однако все-таки было решено нанести немедленный авиаудар по противнику, пока он опять не спрятался в гигантских лесах или рассыпался по горам. Варваров и так загоняли не один день, а они взяли и едва не проскочили мимо дозорных отрядов лесных. Местным просто в голову не пришло, что враг пойдет через так называемую «запретную долину», поэтому оставили брешь в кордонах и через эту самую брешь просочились варвары. Беспилотники разогнались до максимальных 250 км в час, а затем вошли в пике, чтобы набрать еще скорости, после чего сбросили по две полутонные осколочные бомбы ОФАП-500. Отвернули в сторону, вышли из пике и оба легли на обратный курс, к аэродрому Кайра. Позади бомб раскрылись парашюты, а из носовой части выстрелили трехметровые тросики-упредители. И как только они коснулись земли, сработали выставленные на надповерхностное срабатывание взрыватели. Взрывы на мгновение разорвали завесу низких облаков, ливень осколков выкосил все живое в радиусе 150 метров от каждого из взрывов, а затем молочно-серая пелена снова сомкнулась над землей. Дрон-наблюдатель сделал несколько кругов в попытке оценить последствия, но сделать это все же не смог. Оптический канал в текущих погодных условиях был малополезен, а тепловизор то и дело сбоил. Короткий доклад оператора БПЛА, сидящего в мобильном пункте управления под Надеждой, уходит в Китиш. Короткое совещание на командном пункте, и ожидающим на входе в долину разведчикам Вяземского поступает приказ. «Выдвиньтесь вперед и оцените последствия удара», — скомандовал лично генерал Вершинин. «Добейте выживших. Если угроза будет слишком велика, займите оборону и обеспечьте целеуказание для нового авиаудара». «Дежавю», — мрачно пробормотал Сергей, который совсем недавно получал почти такой же приказ. «И ничего хорошего тогда из этого не вышло» потому как майор не считал справедливым размен пары тысяч варваров и кучки монстров на двух своих бойцов. «Принято, первый», — хмуро произнес разведчик. «Но прошу отметить, что считаю риск неоправданным». «Спокойно, майор. Всего еще один раз. Завершайте миссию и возвращайтесь домой. А там усилим вас по итогам всего рейда. Давай, удачи там. Конец связи». «Конец связи». Нет, чисто логически вяземские мотивы командования понимал. Разведка боем приносила важную информацию и приносила быстро. Проще оценить эффективность вооружения и техники, выявить сильные и слабые стороны, уничтожить противника максимально быстро. И все это относительно дешево и легко. Без необходимости создавать еще десяток, а то и не один, баз подскока и снабжения, гонять авиацию и тратить высокоточные боеприпасы. А что платить кровью приходится? Ну так в солдаты же шли, а не в продавцы-консультанты. Тем более, что совершенно среднее подразделение армейской разведки это не штучный спецназ, терять не так жалко. Хорошо, когда все эти выкладки производишь, сидя в штабе. Плохо, когда кровь, которой платят за разведданные, твоя. Впрочем, и правда, чего ныть? На что подрядился, для того и пригодился». И если уж отвертеться от скверного задания не получается, то можно хотя бы постараться сделать его как можно быстрее, эффективнее и без лишнего риска. Урал-снабжение и тайфун-носитель БПЛА Сергей решил оставить во временном лагере. Воевать на этих машинах было все равно, что микроскопом гвозди забивать. И хрен что забьешь, и ценный инструмент поломаешь, и обломками еще поранишься. Но и вариант, что в отсутствие прикрытия противник может отправить группу, чтобы уничтожить или захватить толовой отряд, со счетов сбрасывать не стоило. Так что несколько разведчиков и большую часть союзных эльфов было решено оставить под защитой минных заграждений. Как показала практика, даже для темных, нападающих, что называется, в силах тяжких, слоеный пирог из озм и монок под управлением охоты был практически непреодолим. В ударную группу вошли все остальные машины. БТР-82, обе гиены, одна из которых была вооружена внушительным КПВ. Тайфун, который со своим СПГ, запасом РПГ и шмелей, взял на себя роль самоходной артиллерии на случай, если враг укроется в каких-нибудь укреплениях. Ну и оба игра которые были перевооружены с печенегов и АГСов, на корды. Конец связи. Вяземский посмотрел на замолкшую рацию, как на врага народа, расхитителя социалистической собственности и дерьмо вонючее одновременно. Вздохнул, переключился на ротный канал и скомандовал. «Выдвигаемся!» Дорогу впереди заволакивал туман. Опять этот чертов туман. На этот раз, правда, не магический, кажется. Идущие вместе с разведчиками Сильваны ничего определенного сказать не могли, потому как до имперских магов, и уж тем более до да, эрен им было как до Северного полюса вплавь. Что магии вокруг хватает, это они подтверждали, но в Запретной долине магии всегда хватало, такое вот место силы. Так что если кто-то что-то и колдовал еще, на фоне естественного волшебного фона это было сложно определить. Ну, в общем, классическая «где следует прятать опавший лист?» Так что дилемма, является ли туман вокруг естественным или искусственным, оставалась под вопросом. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Сплошная неопределенность. Сколько врага в долине, где он, не готовит ли засаду? Только на портативные РЛС и была надежда. Человека они, по идее, могли заметить на дистанции в 3 километра с точностью плюс-минус полсотни метров. Не идеально, но лучше, чем идти вперед, как слепые котята. Минус в том, что рельеф был сложный, так что потенциально опасных мест все равно хватало. А во все стороны РЛС-каменящий щетинишься Маловат угол обзора, да и станций всего две. Что там генерал про усиление говорил? Нужна прям кровь из носу, как нужна машина разведки с мощной РЛС, раз уж магический туман оказался эффективнее любых земных средств маскировки. Первой в колонне шла гиена с КПВ и нацеленный поверх пулемета фарой, следом БТР-82, потом командирский «Тигр», второй «Тигр», еще одна гиена и замыкающий тайфун. Через восточный проход в долину было не попасть. Там она уже переходила в перевал через ржавый кряж, и зайти оттуда можно было лишь с той стороны хребта. С запада проход был тоже один, но вскоре дорога раздваивалась – Слева можно было пройти через холмы, справа же путь пролегал вдоль склона. Не слишком крутого, не слишком высокого, хотя и там, и там была не дорога, а скорее направление. Так-то люди и не люди здесь не ходили, а путь по звериным тропам проложили отступающие в эту сторону варвары. Вяземский после недолгих раздумий выбрал маршрут вдоль склона. Там и проход был пошире, да и сами дикие шли именно там. Путь через холмы же был потруднее, и не факт, что техника бы там нормально прошла. Но и Сергею просто не хотелось продвигаться по ложбине между грядами холмов. Очень уж удобное место для классической душманской засады. Во всяком случае, сам Вяземский на таком маршруте обязательно бы организовал засаду. По-хорошему, надо было бы пустить поверх гряды еще и пеший отряд. Если бы у майора был полноценный батальон, ну или даже рота в распоряжении, а не усиленный взвод. Пошлешь пару человек, могут попасть в засаду и не выбраться. Пошлешь больше, на технике бойцов будет маловато, а воевать-то по нынешним условиям лучше все-таки из-под брони. Да и местность на гребне холмов была так себе. И вершины крутоваты, и голых скал хватает. Тут не то, что армейская разведка, горно-стрелки натуральные нужны. Ну и дронами тоже особо кругу не разведаешь». Легкие орланы не имели тепловизоров, а оптическая разведка была сильно затруднена из-за погоды. Что было, ну, очень обидно, потому как к наличию беспилотника все уже привыкли, как к любой хорошей вещи. По-хорошему, подождать бы, когда наступит просветление мозгов и небес, но, как сказали местные сильваны такая серая хмарь тут может быть не на один день. А за это время варвары пройдут долину и уйдут перевалами через ржавый кряж. А доктрина Дуэ как никогда не работала, так и в другом мире и на технологиях 21 века работать не хочет. Нельзя просто взять и выбомбить противника с воздуха, не вступая в бой на земле. Если только не ядерными бомбами кидаться, конечно. Так что оставалось попробовать побыстрее перескочить перевал, войти в долину и там уже развернуться нормально, с передовым и фланговым дозором. Учитывая, что самый трудный участок дороги можно было одолеть где-то за полчаса, стоило попробовать. Но это крайне авантюра в текущем рейде. Больше ни-ни. Будь в запретной долине только варвары, да и хрен бы с ними. Защищали же или он с одним отделением против куда больших сил. А сейчас, пусть и без особой поддержки союзников, но в распоряжении майора все еще оставалось 32 бойца но весь расклад портило наличие неустановленного количества темных среди остатков Орды. Был еще, конечно, десяток союзных эльфов из числа тех, что изъявил желание вступить в новосозданный клан, но им Сергей доверял пока что постольку поскольку. Мало ли, что там они говорят. Вот принесут присягу, получат российские паспорта и пропишутся на базе, тогда и оружие посерьезнее можно будет доверить. Даже Ширидар, что зарекомендовала себя довольно толковым, сообразительным и верным бойцом. Потом, все потом. Хотя Сильваны особо и не роптали, что им не выдают могострелов, луки и мечи были им привычнее. Но десяток лесных Вяземский с собой все же взял, рассадив по машинам, лишними не будут. В качестве тех же разведчиков, в качестве проводников и следопытов, да и если кого снять бесшумно потребуется, можно было и больше серванов привлечь не только из числа нововяземских но и просто местных союзников но на куэлятт пешком за техникой им не угнаться внутри техники место не резиновая а десантом на броне ехать ну такая себе мысль от стрелы магии даже противопульная броня защищает отлично проверено а вот снаружи всегда остается риск получить шальную стрелу или ледяную сосульку Причем даже у солдат в современной защите остается. Не то, что у бойцов в простеньких кольчугах. Колонна шла вдоль склона не быстро, Километров 30 максимум. Тяжелые тайфуны того медленнее, начиная отставать от остальных. Извечная беда всех мрп машин. Большая высота и смещенный кверху центр тяжести. Когда под колесом рвется многокилограммовый фугас, это хорошо. Внизу больше брони, экипаж дальше от места взрыва. А вот при езде по бездорожью такая компоновка уже начинает приносить неудобства. Особенно если учитывать, что потребности в Амарапах на Светлояре, в общем-то, и нет. Головная гиена начала заворачивать за склон холма. И Вяземского кольнуло неприятное ощущение. Скорость колонны низкая. Растянулись. Тайфун отстает. Слева холмы в полсотни метров высотой. Справа пологий обрыв, метров 100 длиной, снизу лес. Головная машина сейчас из виду остальных пропадет. Условия для засады, пусть и не идеальные, но все равно шикарные. Всем приготовиться. На всякий случай скомандовал Вяземский по рации. В случае чего первые три машины максимально ускоряются, остальные тормозят. БТРу и остальным держать склон под прицелом. Так-то порядок прохождения не раз обговаривали заранее, но мало ли что. Повторение – мать учения. К тому же, даже самые сообразительные и понятливые люди имеют обыкновение тупить на ровном месте без всяких на то объективных причин. Те же истории про попытку сделать контрольный спуск в пистолете при невытащенном магазине – это не фольклор, а скорее распространенная ситуация. Как говаривал Эйнштейн, Существуют лишь две действительно бесконечные вещи — вселенная и человеческая глупость. Хотя вот насчет первой и есть сомнения. Башня БТРа провернулась влево, пушка и спаренный пулемет взяли на прицел гребень холма без особых затруднений. Угол возвышения — 70 градусов. По опыту еще афганской войны можно без проблем воевать в горах и обстреливать верхние этажи высотных зданий. Разведчик машинально достал и положил на колени автомат со сложенным прикладом. И тут, оправдывая самые худшие предчувствия Вяземского, раздался низкий гул, перекрывающий даже рев работающих моторов техники. Но угроза пришла все-таки не с той стороны, откуда ее ждал Сергей. Его «Тигр» начал ощутимо заваливаться вправо. Водитель, не дожидаясь команды майора, нажал на газ, благо что идущие впереди машины тоже резко ускорились. Вяземский бросил взгляд в окно заднего вида и успел заметить, как дорога позади обвалилась оползнем вниз по склону, увлекая за собой второй «Тигр». Сергей выругался и уже почти скомандовал остановиться. «Цели впереди!» — послышалась по рации от головной гиены СРЛС, которую уже скрылась за склоном холма. Загрохотал крупнокалиберный пулемет. И почти сразу что-то забарабанило по крыше бронемашины. «Стрелы!» – проорал стрелок за турельным кордом, разворачивая пулемет влево. Правда, это уже особо не требовалось, потому как уже начал стрелять БТР. Тридцатимиллиметровые снаряды и пули, спаренного по КТ, разнесли скалы на гребне холма и укрывавшихся за ними варваров. Тигр Вяземского миновал поворот и замер перед остановившимся БТРом, которому, в свою очередь, преградила дорогу Гиена. Путь вперед преграждал завал из земли и камней, из-за которого в технику немедленно полетели молнии и огненные шары. Стрелок за КПВ предусмотрительно спрятался внутрь машины, а в это время БТР развернул башню, опустил пушку и короткой очередью прошил баррикаду. Магический обстрел с той стороны немедленно прекратился. Бронетранспортер прижал возможных врагов пулеметным огнем, а тут подключились и стрелки гиены и «Тигра», Пули калибром 14,5 и 12,7 мм без проблем прошивали двухметровой высоты земляной бруствер. Что кругом творится, было решительно непонятно. Обстрел сверху прекратился, спереди тоже, огонь вела только техника. Что было особенно плохо, сам Вяземский мало что понимал в обстановке, сидя в третьей по счету машине и наблюдая в основном корму БТРа поэтому Сергей убедился, что снаружи более-менее безопасно, после чего вылез из «Тигра» и залег около броневика, чтобы лично оценить обстановку. Обстановка была явно не самой лучшей, хотя и на критическую тоже особо не тянула. Дорога позади была разрушена на протяжении десятка метров, впереди завал, но противника не видно. Может, залегли под обстрелом, может, ушли, хотя вряд ли. И с высокой долей вероятности... Смогли не рассчитать, что их укрытие от стрелы магия защитить еще могли, а вот от снарядов и крупнокалиберных пуль не особо. По-хорошему бы прекратить огонь, собрать доклады, выяснить, что с улетевшей вниз машиной. С другой стороны, если спереди еще остались враги, то в первую очередь надо устранить их. Сергей поднялся с земли, быстро перебежал к БТРу, открыл дверцу в десантный отсек и залез внутрь. Пролез мимо бойцов, хлопнул по плечу Олега, азартно поливавшего из башенного пулемета. «А, командир!» — рявкнул, явно немного оглохнув от стрельбы сержант. «Что делать будем?» «Есть мысль!» — кивнул Вяземский и взялся за рацию. «Эриксон! Эриксон! Это князь! Освободи дорогу немного! Нужен проход!» «Сделаем!» — проорал Неверов, и стоящая впереди Гиена тоже чуть сдвинулась в сторону. «По моей команде прорываемся к завалу!» — скомандовал майор и повернулся к четверке разведчиков в десантном отсеке. «Как остановимся? Выходите через верх, кидаете гранаты и занимаете вал. Ясно?» «Тогда...» «Вперед!» Бойцы распахнули два люка в крышке БТРа, тот дернулся и рванул вперед. Тотчас же два других броневика прекратили огонь, чтобы случайно не зацепить своих. Машина резко остановилась. Двое бойцов махом выскочили наружу, укрылись за башней, метнули за баррикаду по гранате и достали автоматы. Следом выбралась еще пара разведчиков. Тоже бросили по РГД, и первая двойка перепрыгнула через земляной вал. «Чисто!» — отозвался один из бойцов. Вяземский тоже выбрался из БТРа, перепрыгнул с его крыши на вал из камней и земли, огляделся. По ту сторону обнаружилось примерно пяток тел. «Примерно!» потому что погибли они явно от снарядов и крупнокалиберных пуль, которые не делали в человеке более-менее аккуратных дырок, а рвали тело в фарш. Причем, судя по приметным доспехам, одно из тел принадлежало темному. Но это было не точно, потому как 30-миллиметровый снаряд разнес всю верхнюю половину туловища. «Так», — Сергей огляделся по сторонам, посмотрел на туман впереди. «Занять оборону! Фары просветить фронт!» «И готовьте взрывчатку! Надо срыть этот вал!» Где-то позади послышались звуки стрельбы. И что самое плохое, стреляли где-то снизу, куда снесло второй «Тигр».